Не расцветешь под старость. На кого он меня покинул горемычную головушку? Не я ли ждала, ночами глаз не смыкала? Не я ли печалью изводилась? Не я ли молилась за него иденно и ночно? Убили! Нет боли у меня мужа, нету, совсем одна. И я тоже всегда одна, думалась сягней в такие моменты.